Глава сорок восьмая. Приехав в Бенарис, Оннода-Бабу и Хемнолиня поселились за городом, в очень уединенном месте. Они узнали, что мать Налинакхи, Хемонкори, заболел воспалением легких. Все эти дни, несмотря на кашель и лихорадку, она не прекращала своих обычных утренних омарений в Ганге, даже в холодную погоду, и в результате состояние ее здоровья сильно ухудшилось. Благодаря неустанным заботам Хемнолини в течение нескольких дней кризис благополучно миновал, но Хемонкори была еще чрезвычайно слаба. Ревностно оберегая свою кастовую чистоту, она не могла позволить себе принимать лекарства и пищу из рук Хемнолини, принадлежащей к Брахмо Самаджи. До болезни Хемонкори все делала сама, теперь же Налинакха собственноручно готовил ей пищу, давал лекарства и прислуживал во время еды. хоть бы я умерла Всегда печально, — говорила она при этом. — Зачем Всевышний сохраняет мне жизнь, когда я доставляю вам столько хлопот? Хеманкори была очень сурова по отношению к себе. Она любила, чтобы все вокруг нее было сделано красиво и со вкусом. Узнав об этом от Наринакхи, Химнали тщательно следила за порядком и чистотой в доме. И всегда, прежде чем пойти Хеманкори, она заботливо осматривала свой наряд. Каждый день он нода бабу приносил цветы из сада, который был при их доме, и химнолиня искусно украшала ими комнату вольной. Но Линакха много раз пытался уговорить мать пользоваться услугами служанок, но та ни за что не хотела. Правда, для тяжелых работ в доме было много прислуги, но химонкоре не могла допустить, чтоб нанятые люди прислуживали ей лично. С тех пор, как умерла няня, воспитавшая ее, Химанкори даже во время тяжелой болезни не позволяла служанке обмахивать ее опахалом или растирать больное тело. Она очень любила красивых детей, и красивые лица. Возвращаясь с утреннего омовения, Химанкори по дороге украшала цветами каждое изображение Шивы, окропляя его водой из ганга. Шива – один из трех главных богов индийского пантеона, бог созидания и разрушения. Время от времени она приводила к себе в дом приглянувшегося ей по дороге красивого крестьянского мальчугана или какую-нибудь миловидную девочку-брахманку. Она покорила сердца всех хорошеньких соседских детей, одаривая их игрушками, мелкими монетами и сладостями. Она получала огромное удовольствие, когда порой они приходили к ней поиграть и устраивали в доме веселую суматоху. Хеманкорий обладал и еще одной слабостью. Увидев какую-нибудь красивую безделушку, она не могла удержаться, чтобы не купить ее, но приобретала она их не для себя. Ничто не доставлял ей такой большой радости, как сделать подарок тому, кто она знала сумеет оценить его. Ее дальние родственники и знакомые часто удивлялись, получив по почте в подарок неизвестно от кого красивую вещицу. У Химонкори был большой черного дерева сундук, в котором хранилось много бесполезных, но красивых и драгоценных безделушек и шелковых одежд. Про себя Химонкори давно решила, что, когда появится в доме жена Налинакхи, ну, все это ей будет принадлежать. Химонкори представляла себе будущую невестку, очень красивой и молоденькой девушкой, появление которой должно озарить счастьем их дом. А Химонкори будет заботиться о ее нарядах и украшениях. В таких сладостных мечтах она провела много времени. Хеманкори вела аскетический образ жизни. Весь день она проводила в молитвах, совершала омовения и другие религиозные обряды. Ела она один раз в день, немного молока и плодов составляли всю ее пищу. Но, будучи строга и непреклонна к себе, в соблюдении предписываемых религий обрядов, она не одобряла суровый образ жизни сына. «Зачем мужчине мучить себя напрасно?» — нередко говорила она. «Мужчины казались ей большими детьми». Она легко и снисходительно прощала им даже невоздержанность и неразборчивость в еде. «Для чего им ограничивать себя?» — говорила она. Конечно, все должны соблюдать религиозные законы, но она была твердо убеждена, что строго придерживаться правил поведения не обязательно для мужчин. Ей доставило бы радость... Если б Налинакха, хоть в небольшой степени, проявил свойственные другим мужчинам легкомыслие и эгоизм, лишь бы он не беспокоил ее в молельне и избегал общения с ней во время совершения религиозных обрядов. Оправившись от болезни, Химанкори поняла, что не только Химналини стала верной последовательницей Налинакхи, но и престарелый Анна да бабу, внимает словам ее сына, как словам мудрого гуру. С глубоким почтением и любовью это очень забавляло Химанкори. Гуру, духовный наставник, учитель. Однажды, позвав к себе Химнолине, она смея сказала ей, «Дочь моя, мне кажется, что ты и твой отец напрасно поощряете Налинакху. Как можете вы слушать его безумные речи? В твоем возрасте тебе следует думать о нарядах, больше смеяться, весело проводить время, не задумываться о служении Всевышнему». «Ты спросишь, почему же я не делаю этого?» «На это есть свои причины. Мои родители были очень религиозны. С детства я, мои братья и сестры воспитывались в строгом благочестии. И если б теперь мы оставили все, к чему привыкли, не знаю, в чем бы еще мы нашли утешение. Ты же другое дело. Я хорошо знаю, как воспитывали тебя. Какой смысл тиранить себя, дочь моя? Я считаю, что каждый должен жить согласно своим склонностям и воспитанию. Нет-нет». Такое самоистязание тебе совсем не подходит. Кто знает, когда еще Налинакха станет настоящим гуру? До недавнего времени он занимался лишь тем, что его интересовало, и слышать не мог и слова из шастр Все это он начал делать, чтобы доставить удовольствие мне. Но боюсь, что в конце концов он станет настоящим Санниаси. Санниаси — отшельник, правоверный индус отказавшись от мирских благ и посвятивший себя служению Богу. «Будь верен тому, чему учили тебя с детства», — постоянно говорю я ему. «В этом нет греха, и это мне было бы приятно». А Нолин только смеется в ответ. Такой уж у него характер. Выслушает все молча и даже рта не раскроет. Этот разговор происходил вечером, когда почтенная женщина причесывала химнолиню. Хеманкоре не нравилось, что девушка убирала волосы в скромный узел на затылке. «Ты, кажется, думаешь, что я не разбираюсь в теперешних модах», — продолжала она. но «Ну, я знаю столько разных причесок, сколько и тебе неизвестно. Когда-то я была знакома с одной очень милой англичанкой. Она приходила учить меня шитью. От нее-то я и научилась по-разному причесываться. Но каждый раз после ее ухода мне приходилось совершать омовение и переодеваться. Это очищение предписано религией. «Хорошо это или плохо, не знаю, но поступать иначе я не могу. Ты не обижайся, что с вами я так поступаю. В моем сердце нет презрения, это только обычай. Я тяжело страдала, когда семья моего мужа отреклась от правоверного индуизма, но не стала жаловаться. «Вы хорошенько подумайте», — сказал я им только. «Я невежественная женщина, но не отрекусь от своей веры». Здесь Химонкори краем своего сари вытерла навернувшиеся на глаза слезы. Химонкори нравилось распускать длинные волосы Химнолине и по-новому причесывать их. Иногда она вынимала из своего заветного сундука черного дерева столь любимые и яркие наряды и наряжала Химнолине. Казалось, ей это доставляло огромное удовольствие. Почти каждый день Химнолине приносила с собой вышивание, и Химонкори учил ее вышивать разными новыми способами. Так вдвоем они проводили все вечера. Хеманкори любила читать бенгальские журналы и сборники рассказов, и Хемнали не приносила ей все свои книги и журналы. Она изумляла девушку оригинальными замечаниями о прочитанных книгах и статьях. До сих пор Хем считала, что такой широкий кругозор может быть лишь у человека с английским образованием, но вскоре, благодаря трезвым суждениям и благочестивому образу жизни, мать Налинакхи, Стало казаться ей удивительнейшей, полной неожиданностей женщины.